Whenever you're inside, I love you for sentimental reasons. Мириам угасала Всякий раз, как Сайлия вила мать, сердце ее сжималось. Мать казалась такой крохотной и И такой одинокой в этом огромном доме. Салли предложила матери переехать к ним, но Мириам заупрямилась. Ничего хорошего из этого не выйдет. И это будет нечестно по отношению к дермату. У дермата я узнавала, он согласен. Очень мило с его стороны. Но я и не подумаю. Молодые люди должны жить сами по себе. Она разволновалась, и Селия не стала ей возражать. Потом Мириам сказала, «Я хочу тебе сказать, давно уже, я была не права насчет Дермата. Когда ты выходила за него замуж, не было у меня к нему доверия. Я не считала его честным или верным. Я ждала, что у него появятся другие женщины. Но, мамочка...» Ничего, кроме своих мечей для гольфа, Дермут не видит. Мирио улыбнулась. Я ошиблась и рада этому. Теперь я чувствую, что когда меня не станет, будет кому за тобой присмотреть и о тебе позаботиться. Он и сейчас заботится? Да. И я очень довольна. Он очень хорош собой. Он очень нравится женщинам, помни, это Селия? Но он... «Ужасный домосед, мамочка!» «Да, в этом тебе повезло. По-моему, он действительно любит Джуди. Она ведь точно его копия. В ней совсем нет ничего от тебя. Настоящий на папина дочка». «Да, я знаю. Пока я чувствую, что он хорошо к тебе относится. Вначале я так не думала. Он казался мне бессердечным и жестоким. Ой, да нет же!» Он ужасно добрый. Он был таким заботливым, когда я носила Джуди. Просто он из тех, кто терпеть не может говорить нежности. Все это скрыто внутри. Он как скала. Мириам вздохнула. Я ревновала тебя к нему. Не хотела замечать его достоинств. Я так хочу тебе счастья, родная. Мамочка, я счастлива. Действительно счастлива. И, немного помолчав, Целли добавила, «Желать мне больше в самом деле нечего, разве только еще одного ребенка. Мне бы хотелось мальчика или девочку. Она думала, мать поддержит ее в этом желании, но Мириам насупилась. Не знаю, благоразумно ли это будет с твоей стороны. Ты так сильно любишь дермата а дети, они встают между тобой и мужчиной». Считается, что дети должны сближать, но это не так. Нет, не так. Но вы же с папой... Мириан вздохнула. Было тяжело разрываться, вечно разрываться. Тяжело. Но вы же с отцом были очень счастливы. Да, но с каким трудом это давалось. Кучей всего пришлось поступиться. Отказываться от многого ради детей... Это его иногда раздражало. Он всех вас любил, но самыми счастливыми мы были, когда вдвоем с ним уезжали ненадолго куда-нибудь отдохнуть. Никогда надолго не оставляй своего мужа одного в цели. Помни, мужчина очень быстро забывает. Но отец никогда бы ни на кого не посмотрел, кроме тебя. Мать отвечала задумчиво. «Да, наверное». «Но я всегда была на чеку. У нас была горничная, такая крупная статная девица. Женщина того типа, который, как нередко я слышала, нравился твоему отцу. Как-то раз она подавала ему молоток и гвозди, и, подавая, положила свою руку на его. Я это заметила. А твой отец едва обратил внимание, просто посмотрел удивленно. По-моему, он вообще об этом не думал». Решил, вероятно, что вышло случайно. Мужчины ведь так наивны. Но я девицу эту сразу же прогнала. Дала ей, правда, прекрасную рекомендацию и сказала, что она мне не подходит. Сэлья была потрясена. Но отец никогда бы... Вероятно, нет. Но я не стала рисковать. Всякого навидалось жизни предостаточно. Жена заболела, и ее место занимает гувернантка или компаньонка. Словом, какая-нибудь молоденькая девушка. Сэльи, обещай, что будешь с большой осмотрительностью подбирать гувернантку для Джуди. Сэльи засмеялась и поцеловала мать. — Я точно не стану держать рослых красоток, — пообещала она. — Только тощих, старых и очкастых. Мириам умерла, когда Джуди было 8 лет. Сэлли уехала за границу. Дермат взял на Пасху десятидневный отпуск и уговорил Целью поехать с ним в Италию. Уезжать из Англии с Эльей не очень хотелось. Врач говорил, что со здоровьем матушки плохо. Мириам держала компаньонку, которая за ней присматривала, а Сэлья приезжала проведать мать каждые 2-3 недели. Но Миллиам и слышать не хотела о том, чтобы Селли осталась с ней и отпустила Дермата одного. Она приехала в Лондон и остановилась у кузины Лотти, уже вдовы. Джуди с гувернанткой тоже туда перебрались. «В Комо!» – пришла телеграмма. Сэлью просили срочно вернуться. Она уехала первым же поездом. Дерман хотел поехать с ней, но Сэлью уговорила ее остаться и догулять в отпуск. Ему нужен свежий воздух и смена обстановки. Она сидела в вагоне-ресторане, а за окнами мелькала Франция. И вдруг странная уверенность холодком пробежала по ее телу. Она подумала, я больше ее не увижу. Она умерла. Приехав цель и узнала, что Мириам умерла. Примерно в тот час, когда ее посетило предчувствие. Ее мама, ее храбрая мамулечка. Лежит неподвижная, совсем чужая, вся в цветах, белая, с холодным безмятежным лицом. Ее мать, то веселая, то впадавшая в меланхолию, поразительно быстро менявшая мнение, но неизменная в своей любви и готовности стать на защиту. Селия думала, «Теперь я одна». Дермат и Джуди такие чужие. Она думала, пойти больше не к кому. Ее охватила паника, но затем раскаяние. Последние годы все ее помыслы были только о Дермате и Джуди. Как же мало думала она о матери. Мать просто была тут. Она всегда была тут, в глубине всего. Сэлью видела насквозь а мать видела насквозь ее. Еще крошечным ребенком она поняла, что ее мать чудесная женщина, и нет никого лучше нее. Такой мать оставалась для нее всю жизнь. И вот теперь мамы нет. Жизнь Селли лишилась опоры. Ее дорогая мамулечка. Дермат хотел, чтобы было как лучше. Он не переносил неприятностей и несчастья но старался проявить доброту. Он написал из Парижа, предлагая, чтобы Селия приехала к нему на денек-другой и немножко взбодрилась. Возможно, это было проявлением доброты, а возможно, он просто боялся возвращаться в дом, где царил Траур. Он приехал в их загородный дом к ужину. Сэйлия лежала на кровати, она с великим нетерпением ждала его приезда, Напряжение, связанное с похоронами, прошло, и ей хотелось поскорее изменить мрачную атмосферу, чтобы не расстраивать Джуди. Малышка такая юная, такая веселенькая и вечно занятая своими делами. Джуди поплакала по бабушке и вскоре все забыла. Дети и должны забывать. Скоро приедет Дермат, и Селия сможет, наконец, расслабиться. С волнением она думала, как чудесно, что есть у меня Дермат. Не будь его, мне тоже хотелось бы умереть. А Дермат нервничал. Именно потому, что он нервничал, он, войдя в комнату, его просил. Ну, как вы тут? Веселые и радостные? В другое время Селли сразу бы поняла, почему он повел себя так легкомысленно. Но в ту минуту у нее было такое чувство, будто он на наотмашь ударил ее по лицу. Она прям вся сжалась и залилась слезами. Дермат начал извиняться и оправдываться. Потом Сэлья заснула, продолжая держать его за руку. Он с облегчением выдернул руку, как только увидел, что она в самом деле спит. Выйдя из комнаты, он зашел в детскую, к Джуди. Та весело помахала ему ложкой. Она пила молоко из чашки. — Привет, папочка. — Во что будем играть? Времени даром Джуди никогда не теряла. Только тихо, не шуметь, сказал Дермат. Мама спит. Джуди, понимающе кивнула. Тогда давай поиграем в старую деву. И они принялись играть в старую деву. Жизнь шла своим чередом, хотя и не совсем своим. Сэлли занималась обычными делами, внешне горя своего она не показывала. Но в ней словно кончился завод как часы, которые забыли завести. И Джуди, и Дермут почувствовали перемену, и она им не нравилась. Неделя через две Дермуту захотелось позвать кое-кого в гости, и Селия, не сдержавшись, крикнула, «Только не сейчас. Я просто не смогу целый день занимать разговорами совсем незнакомую женщину». Потом она тут же раскаялась и сказала Дермуту, что вела себя глупо. Конечно же, он должен пригласить друзей. И они приехали, но вышло все не особенно удачно. Через несколько дней пришло письмо от Элли. То, что в нем было написано, ошеломило и глубоко опечалило Сэллю. «Моя дорогая Сэлли», – писала Элли, – «наверное, будет лучше, если ты узнаешь об этом от меня, а то ты услышишь, скорее всего, искаженный вариант». Том ушел к девице, которую мы встретили на пароходе, когда возвращались домой. Для меня это большое горе и потрясение. Мы ведь были так счастливы. И детей Том любил. Все это похоже на страшный сон. Я совершенно убита. Понятия не имею, что делать. Том был безупречным мужем. Мы ведь даже никогда не ссорились. Беда подруги очень огорчила с Элию. «Как все-таки много на свете печального», — сказала она Дермату. «У муженек ее должно быть порядочная скотина», — ответил Дермат. «Знаешь, Селия, ты, кажется, иной раз считаешь меня эгоистом. Но могло бы ведь быть и так, что тебе пришлось бы сносить вещи куда более неприятные. Я-то, во всяком случае, супруг добродетельный, верный и честный. Правда?» Сказано это было с комической интонацией в голосе. С поцеловала его и раскохоталась. Три недели спустя, взяв с собой Джуди, она поехала домой. Надо было разобрать вещи. При одной мысли об этом она приходила в ужас. Но больше заняться этим было некому. Дом без мамы, бесприветливые и радушные ее улыбки представить было невозможно. Если только Дермат мог поехать с ней... Дермат по-своему пытался ее успокоить. Вот увидишь, тебе это даже понравится, Селия. Ты найдешь кучу старых вещей, о которых и думать забыла. И в это время года в тех краях просто прекрасно. Обстановку тебе сменить будет полезно. А вот мне придется целыми днями корпеть в конторе. Но разве этого ждала Селия? Он упорно не замечал ее душевных терзаний. Шарахался одни в сторону, как напуганный конь. Селия закричала впервые со злостью. «Ты так говоришь, будто я еду отдыхать!» Он не смотрел на нее. «Пожалуй, — сказал он, — так оно и будет». И Сэрлия подумала, нет. «Он не добрый. Нет». Она почувствовала себя бесконечно одинокой. Она испугалась. «Как холоден был этот мир!» Мир без мамы. Следующие несколько месяцев были нелегкими. Пришлось консультироваться с адвокатами, улаживать всевозможные дела. Денег мать, конечно же, почти совсем не оставила. Надо было решать, как быть с домом, оставлять его или продавать. Был он в очень плохом состоянии, а на ремонт денег не было. Хотя бы для того, чтобы не пошло все прахом, нужно было сразу же, немедленно, вложить в дом довольно приличную сумму. В любом случае, сомнительно было, чтобы на дом в теперешнем его состоянии нашелся покупатель. Сэлья не знала, как быть. Расстаться с домом было для нее невыносимо, но здравый смысл подсказывал, что это будет самое лучшее. Дом слишком далеко от Лондона, чтобы они могли жить там с Дерматом, Даже если такая мысль пришла из Дермуту по душе, а Сэлья была уверена, что не придется. Жизнь за городом сводилась для Дермута к одному, к первоклассному полю для гольфа. Не объяснялось ли чисто сентиментальностью то, что Сэлья так упорно цеплялась за эту усадьбу? Так или иначе, отказаться от дома ей было невыносимо. Мириам прилагала такие героические усилия, чтобы сохранить для нее этот дом. Да и сама Селия отговорила мать еще давным-давно от продажи дома. Мириам держал его для нее и ее детей. А вот Джуди любит этот дом так, как Селия. Наверняка нет. Джуди такая ко всему безразличная, ни к чему не привязанная, совсем как Дермат. Люди вроде Дермата и Джуди живут там, где им удобнее конце концов, Сэри решила спросить дочь. У Сэри нередко бывало чувство, что в свои восемь лет Джуди куда разумнее и практичнее, чем она сама. — Ты, мамочка, много денег за него получишь, если продашь? — Боюсь, что нет. Дом старомодный и стоит далеко от города. — Ну, тогда, может, лучше его не продавать, — сказала Джуди. — Мы будем приезжать сюда летом. — А тебе нравится здесь, Джуди? — Или тебе больше нравится в нашем доме?» «Ну, «Наш домик совсем маленький», — ответила Джуди. «Я бы хотела жить в общежитии. Я вообще люблю большие-большие дома». Целья рассмеялась. Джуди сказала правду. За дом она получит гроши, если продаст его сейчас. Даже с деловой точки зрения лучше выждать, пока не повысится спрос на загородные дома. Она занялась проблемой ремонта в том минимальном объеме, который был сейчас абсолютно необходим. Возможно, когда сделают ремонт, удастся подыскать жильцов? Деловая сторона жизни доставляла цели массу хлопот, зато отвлекала от грустных мыслей. Но вот подошел черед того, что наводило на нее ужас. Надо было разобрать вещи. Если придется сдавать дом, его надо сначала расчистить? Некоторые комнаты годами стояли запертыми. Там были сундуки, шкафы, комоды, битком набитые воспоминаниями о прошлом. Воспоминания. Так пустынно и так непривычно в доме. Нет мирям. И только сундуки, полные старой одежды, ящики, заваленные письмами и фотографиями. Больно. Ужасно больно. Черная лакированная шкатулка с аистом на крышке. Ребенком с Элей очень ее любила. А внутри письма. Одно от мамы. Родной мой любимый ягненочек. Голубка моя, тыквочка. Горячие слезы катились по щекам цели Вечернее платье из розового шелка с маленькими розовыми бутонами положено в сундук. А вдруг удастся подновить? Положено и забыто. Одно из первых ее вечерних платьев. цели вспомнила, когда в последний раз надевала его. Такое оно было неуклюжее, нетерпеливое. Глупое создание. Вот письма, адресованные бабушке, целый сундук. Она, должно быть, привезла их с собой, когда переезжала. Фотографии пожилого джентльмена в кресле. Ваш навеки преданный поклонник и нацарапанные инициалы. Бабушка и ее мужчины. Вечно мужчины. Даже когда им приходилось уже сидеть в кресле у моря. Вот кружка с двумя котами. Силзен подарил ее когда-то с Эли на день рождения. Назад. Назад в прошлое. Почему так ноет в груди? Почему так ужасно ноет груди? Хоть бы она была не одна в доме. Хоть бы Дермат был с ней. Но Дермат наверняка сказал бы, почему бы не собрать все это в кучу и не сжечь, не разбирая. Очень разумно. Но Селе почему-то так не может. Она открыла другие ящики. Стихи. Листки со стихами, написанными гладкими, выцветшими буквами. Детский почерк ее матери. С Элей пробежала строки глазами, очень чувствительны напыщенные, совсем в духе того времени. Но было в них что-то. Живая мысль, неожиданно оригинальные построения фразы, что делало их творением мамы, творением ее ума. Живого, стремительного, как полет птицы. Поэма посвящается Джону в день его рождения. Отец – веселый бородач. Вот он, на старинной фотографии серьезный, чисто выбритый юноша. Молодость, постепенное старение. Как все это загадочно и как страшно. А бывает такое мгновение, когда ты в большей мере ты, чем в любое другое мгновение. И будущее что-то ждет целью. Но в общем-то все достаточно ясно. Дермат станет больше зарабатывать, появится побольше дом, еще один ребенок, может быть даже двое. Болезни, детские хвори. Дермат станет немного более неуживчивым станет проявлять чуть больше нетерпения всякий раз, когда ему будут мешать делать то, что он хочет. Джуди повзрослеет, яркая и решительная, очень живая. Дермат и Джуди объединятся, а сама она, располневшая, поблекшая. Эти двое будут относиться к ней с таким веселым презрением. «Знаешь, мамочка, ты просто дурочка». «Да, когда подурнеешь», Глупость скрывать труднее. Неожиданной молнии пронеслось в голове. Никогда не дурнее я. Да, но теперь это уже позади. Они прожили вместе достаточно долго, и такие вещи, как красота, утратили свое значение. Дермат вошел в ее кровь, она в его. Они единое целое. Хотя и чужие друг другу, но едины. Она любит его, потому что он так не похож на нее. Потому что, хотя теперь она и знает в точности, как он на что реагирует, она не знает и никогда не узнает, почему он реагирует так, а не иначе. Возможно, и его отношение к ней основано на том же. Хотя нет. Дермат просто принимает все так, как есть. Он никогда ни над чем не ломает себе голову. Ему это кажется пустой тратой времени. Сэлья думала, и правильно, очень правильно выходить замуж за человека, которого любишь. А деньги и все прочее не самое главное. С Дерматом я бы всегда была счастлива, даже если бы нам пришлось по-прежнему жить в крохотном домишке, и я бы готовила и убирала все сама. Но Дермат не собирается быть бедняком, он добился успеха, будет преуспевать и дальше, такой он человек. Вот пищеварение у него, правда, ухудшится, но он будет продолжать играть в гольф, и жизнь будет идти изо дня в день, идти, идти, по всей вероятности в Далтанхите или где-нибудь еще. И она никогда не увидит мир, дальние страны, Индию, Китай, Японию, Персию, где названия городов звучат как музыка. И с раз. Она поежилась. Если нельзя быть свободной, совсем свободной. Когда тебя ничто не удерживает, не привязывает к себе, не рвет сердце. Когда нет ни вещей, ни дома, ни мужа, ни детей. Саири подумала, хочется сбежать. Мириам чувствовала то же самое. Несмотря на всю свою любовь к мужу и детям, иной раз появлялось у нее желание удрать. Сэлья открыла еще один ящик. Письма. Письма от отца к матери. Она взяла то, что было сверху. Оно было написано за год до его смерти. «Самая моя дорогая Мириам. Надеюсь, ты скоро сможешь ко мне приехать. Мать кажется в хорошем здравии и хорошем настроении». Зрение у нее слабеет, но она по-прежнему вяжет бесконечные носки для своих кавалеров. У меня был долгий разговор с Армаром о Сириле. Он говорит, что парень отнюдь не глуп, ему просто все безразлично. Говорил я и с Сирилом, надеюсь, что-нибудь отложится у него в памяти. «Постарайся приехать к пятнице, моя милая, нашей 22-й годовщине». Трудно выразить словами, как много ты для меня значишь. Самая прелестная, самая нежная из жен. Я смиренно благодарю Бога за то, что он послал мне тебя, любимая. Привет нашей куколки, любящий тебя Джон. Опять у Селина глаза навернулись слезы. Когда-нибудь и у них с Дерматом будет 22 вторая годовщина свадьбы. Но Дермат не стал бы писать такого письма. Зато в глубине души он наверняка чувствовал бы то же самое. Бедный Дермат. Как тоскливо было ему в последний этот месяц видеть рядом такую подавленную, разбитую горем женщину. Он не любит несчастье. Как только она покончит с этими обязанностями, горе останется позади. Мириам, когда была жива, никогда не вставала между нею и Дерматом. Мириам мертвая тоже не должна это делать. Они с Дарматом и дальше будут идти вместе, идти счастливы и наслаждаясь жизнью. Именно это больше всего понравилось бы маме. Сэлья вынула из ящика все отцовские письма и, сложив их в камине кучкой, подожгла. Они принадлежали умершему. Прочитанное письмо она сохранила. На дне ящика лежал старый выцветший бумажник, вышитый золотой ниткой. Внутри сложенный лист бумаги, очень ветхий, обтрепанный. На нем написано «Поэма, присланная мирием в мой день рождения». Сентименты. В наше время сентименты презирают. Но в то мгновение с Эли это показалось до да боли сладостным. С ей было плохо. Одиночество действовало ей на нервы. Как ей хотелось с кем-нибудь поговорить. С ней были Джуди и мис Худ, но они принадлежали к совсем другому миру, и с ними ей было сложнее, а не легче. цели ни в коем случае не хотела ничем обращать жизнь Джуди. Джуди такая живая, все доставляет ей радость. В присутствии Джуди Сэлья старалась быть веселой. Они играли в подвижные игры с мечом, с валанами. После того, как Джуди укладывалась спать, тишина, как сабаном, саваном, окутывала Сэлью. И было так пусто, так пусто. Дом живо напоминал ей о тех счастливых, уютных вечерах, которые они проводили с матерью за разговорами. О Дермоте, о Джуди, о книгах, о людях. Об их идеях. Теперь поговорить было не с кем. Дерман писал редко и коротко. На 72-м ударе завершил партию. Играл он с Эндрюсом. Росситер приезжал играть вместе с племянницей. Он оговорил Марджери Коннел стать четвертым партнером. Они играли в хилбору отвратительное поле. Женщины в гольфе только путаются под ногами. Он надеется, что Сэлья довольна. Не поблагодарит ли она за него Джуди за письмо? У Сэльи нарушился сон. Перед ней возникали картины прошлого и не давали заснуть. Иногда она просыпалась в страхе, не понимая, что же ее так напугало. Она смотрела на себя в зеркало и видела, что выглядит совсем больной. Она написала Дермуту, умоляя его приехать на уикенд. Он ответил, «Дорогая селия, я изучил расписание поездов, и получается, что ехать смысла не имеет. Мне пришлось бы возвращаться в воскресенье утром, а иначе я бы приехал только в два утра. Машина барахлит, я поставил ее на ремонт. Я знаю, ты понимаешь, что, проработав всю неделю, я чувствую переутомление. К концу недели устаю, как собака, и не горю желанием отправляться в путешествие на поезде». Еще три недели, и я уйду в отпуск. Мне кажется, твоя идея насчет Динара неплохая. Я напишу туда и закажу комнаты. Не работай слишком много, не переутомляйся, побольше гуляй. Ты и помнишь Марджери Коннелл, довольно приятную бринетку, племянницу Барца. Она только что потеряла работу. Возможно, мне удастся добыть ей здесь место. Она очень дельная. Как-то, когда она совсем пала духом... Я сводил ее в театр. Береги себя и не перенапрягайся. По-моему, ты права, что не продаешь дом. Положение может измениться к лучшему, и позже за него могут дать больше. Не думаю, что нам от него будет какая-нибудь польза, но... Если у тебя с ним связаны сентиментальные чувства... Можно, наверное. Это не будет, видимо, многого стоить. Заколотить его, нанять сторожа... Или же можно сдать его в аренду. Деньги от твоих книг пошли бы на уплату налогов и на садовника. Да и я помогу, если хочешь. Работаю я ужасно много и почти каждый вечер прихожу домой с головной болью. Хорошо бы взять да уехать. Привет, Джуди, любящий тебя Дермат. В последнюю неделю перед приездом Дермата Сели пошла к врачу и попросила дать ей что-нибудь, чтобы она могла спать. Он знал ее с самого рождения Распросила, смотрела, а потом сказал, «Разве никто не мог бы побыть с вами?» «Муж приедет через неделю. Мы собираемся за границу». «Это прекрасно. Знаете, дорогая моя, вы вот-вот сорветесь. Состояние у вас очень подавленное. Вы пережили потрясение, надрываете себя этим горем. Вполне естественно. Я знаю, как были привязаны к матери». Но как только вы с мужем выберетесь куда-нибудь, смените обстановку. Все снова будет в порядке. Он похлопал ее по плечу, выписал рецепт и отпустил. Сэлья считала дни. Когда приедет Дермат, все будет в порядке. Он должен приехать как раз накануне дня рождения Джуди. Они его отметят, а потом отправятся в Динар. Новая жизнь. Горе и воспоминания отойдут в прошлое. Они с Дерматом идут вперед, в будущее. Через четыре дня Дермат будет здесь. Через три дня. Через два. Сегодня. Что-то не так. Дермат приехал. Но это был не Дермат. Это был... Чужой человек, который бросал на нее искусный взгляд и отводил глаза. Что-то случилось, он заболел. Он попал в беду. Нет, тут было что-то другое. Он стал чужим. Дермат, что-то произошло? А что должно произойти? Они были одни в комнате с Элией. С Элей заворачивала заворачивал в папиросную бумагу подарки для Джудика к дню рождения. И перевязывала их лентой. Почему она так испугалась? от чего это тошнотворное чувство ужаса? Его глаза. Странные бегающие глаза. Он то взглянет на нее, то отведет взгляд. Это был не Дермат. Честный, красивый, смеющийся Дермат. Это был какой-то вороватый, увиливающий тип. Он выглядел почти как преступник. Она неожиданно спросила... «Дермат, ничего не произошло с деньгами. Я хочу сказать, ты ничего такого не натворил?» «Ну как передать это словами? Ведь Дермат воплощение честности и вдруг растратчик. Это же фантастика. Просто фантастика. Но эти бегающие глаза. Как будто ей не все равно, что он сделал. Вид у него удивленный. «С деньгами?» Нет, с деньгами все в порядке, я... У меня все хорошо. Она успокоилась. Я просто подумала. Глупо, конечно, с моей стороны. И он сказал. Ну, тут такое дело. Думаю, ты можешь догадаться. Но она не могла. Если это не деньги. Мелькнула даже страшные мысли, что, может, фирма его обанкротилась. Тогда она просто... Не представляет себе, в чем дело. И она попросила, скажи, это же не, не может быть рак. Рак поражает иногда сильных и молодых. Дермат поднялся, заговорил голосом натянутым и незнакомым. Дело, ну, в общем, в Марджоре Конноле. Видишь ли, я часто вижу с ней, и она мне очень нравится. О, господи, какое облегчение, это не рак. Но Маджоли Коннели. при чем тут Маджоли Коннели? Неужели Дермат, который никогда не посмотрит ни на одну девушку? И она сказала мягко, не имеет значения, Дермат, даже если ты и наделал глупостей, это же флирт. Дермат не привык флиртовать, но все равно она была удивлена. Удивлена и обижена. Пока она была так несчастна, так хотела, чтобы Дермат был с ней и мог ее утешить, он флиртовал с этой Маджери Коном. Нет, Маджери очень славная девушка и довольно красивая. Сэлья подумала, бабушка ничуть бы не удивилась. И в голове молнии принеслась мысль что, наверное, бабушка, в конце концов, совсем неплохо знала мужчин. Дермат спылил. «Ты не понимаешь?» «Это совсем не то, что ты думаешь. Ничего не было, ничего...» Сэрри залилась краской. «Ну, конечно. Я и не думала, что...» Он продолжал. «Ума не приложу, как заставить тебя понять. Она не виновата». Она очень переживает из-за этого. За тебя. О, Господи. Он сел и закрыл лицо руками. Сэлья сказала с удивлением. Значит, она тебе дорога. Понятно. Ох, Дермат, мне так тебе жаль. Бедный Дермат. Его захлестнула страсть. Он так настрадается. Ей просто нельзя... Нельзя злорадствовать, ожесточаться. Она должна помочь ему, превозмочь это, а не осыпать его упреками. Он же не виноват. Просто ее рядом не было, он тосковал, это вполне естественно. Она опять сказала, «Мне ужасно жаль тебя». Он опять скочил: «Ты не понимаешь, тебе не надо меня жалеть, я скотина». Я считаю себя последним трусом. Я не сумел пристойно вести себя. Вам, Зуди, от меня толку не будет. Лучше сразу меня брось. Она пристально на него посмотрела. Ты хочешь сказать, проговорила она, что ты меня больше не любишь? Совсем? Но мы были так счастливы. Всегда были счастливы вместе? Да, Пожалуй. В некотором роде тихое счастье. Но тут... тут все по-другому. По-моему, тихое счастье — это самое лучшее, что есть в мире. Дермат сделал нетерпеливое движение. Она удивленно спросила. Ты нас хочешь оставить? Не хочешь больше видеть ни меня, ни Джуди? Ты же отец Джуди, она так любит тебя. Знаю. И она мне невероятно дорога, но что толку? Я не умею делать то, чего не хочу. Я не могу вести себя порядочно, если я несчастлив. Я буду зверем. Сэлли медленно поговорила. Ты уйдешь к ней? Да нет, конечно, она не такая. Я никогда ей такого не предложу. Он говорил оскорбленным тоном с раздражением. «Тогда не понимаю. Ты что, просто хочешь оставить нас?» «Ну, потому что толку от меня вам не будет, пойми. Я был бы просто под лицом, если...» «Но мы же были так счастливы. Так счастливы!» Дармот сказал нетерпеливо. «Ну да, разумеется, были. В прошлом. Но мы женат уже 11 лет!» «После 11 лет нужна перемена!» Она вся съежилась, а он продолжал говорить. Голос его звучал, как всегда, убедительно. Он все больше становился собой. — У меня вполне приличный заработок, и я положу тебе достаточно на Джуди. Ты и сама ты теперь деньги зарабатываешь. Ты можешь поехать за границу, путешествовать, вообще заниматься тем, чем ты всегда хотела. Она подняла руку, словно загораживаясь от удара. Ну, ей Богу, тебе понравится, поверь, ты будешь куда счастливее, чем со мной. Замолчи. Она помолчала минуту-другую и сказала тихо. Как раз этой ночью, девять лет назад, на свет стала появляться Джуди. Ты помнишь? Разве это ничего для тебя не значит? Разве я для тебя просто любовница? которую ты теперь хочешь спроводить на пенсию, неужели нет никакой разницы?» Он надулся. «Ну, я же сказал мне, жаль, Джуди. Но разве мы оба не договаривались, что каждый будет иметь полную свободу и...» «Разве? Когда?» «Я помню, что мы договаривались. Это единственно достойный способ отношения в браке». Сэлья сказала, когда на свет появляется ребенок, куда достойнее, мне кажется, его не бросать. Дермат ответил, все мои друзья считают, что идеал – это свобода в браке. Она расхохоталась. Его друзья! Какой удивительный Дермат человек! Только он мог приплести сюда своих друзей. Ты свободен. Можешь уйти от нас, если хочешь если на самом деле хочешь. Но не подождать ли тебе немного, чтобы убедиться? 11 лет счастья против увлечения длиной в месяц? Выжди год. Проверь себя, прежде чем все разрушать. Я не хочу ждать. И не хочу жить в постоянном напряжении. Цель вдруг потянулась и схватилась за ручку двери. Всего этого на самом деле не происходит. Не может на самом деле это происходить. Она закричала «Дермат!». В комнате наступила тьма и закружилась вокруг нее. Она обнаружила, что лежит на кровати. Рядом стоит Дермат со стаканом воды, и он говорит «Я не хотел так огорчать тебя». Она подавила себе истерический хохот, взяла стакан и выпила воду. «Я в порядке», — сказала она. «В полном порядке». Делай, как тебе угодно. Можешь уйти сейчас. Я в порядке, делай, как знаешь. Но пусть у Джуди будет завтра день рождения. Ну, разумеется. Он спросил, ты уверена, что в порядке? Потом медленно прошел в свою комнату и плотно закрыл за собой дверь. Завтра день рождения Джуди. Девять лет назад они с Дермотом бродили в саду, Их разлучили. Она прошла через боль и страх, а Дермат страдал. Кто еще в целом свете мог быть таким жестоким, чтобы выложить ей все это именно в такой день? А вот Дермат смог. Жестокий. Ее сердце вопило. Как он мог? Как он мог быть со мной таким жестоким? Несмотря ни на что, у Джуди должен быть день рождения. Подарки, праздничный завтрак, пикник, ужин, игры. Сэлью думала, еще ни один день рождения не тянулся так долго. Так долго, что я сойду с ума. Если бы Дермат хоть немножко мне подыгрывал. И Джуди ничего не заметила. Она видела только подарки, свои развлечения и готовность каждого выполнить любое ее желание. Она была настолько счастлива, настолько не подозревала ни о чем, что сердце Сэлли разрывалось. Дермат уехал на другой день. Я напишу из Лондона, хорошо? Ты пока здесь поживешь? Не здесь, нет, не здесь. Здесь в пустоте, в одиночестве, без миря. Без ее поддержки. Ох, мамочка, вернись ко мне. Мамочка, если бы ты была здесь. Остаться здесь одной, в этом доме, полном таких счастливых воспоминаний. Воспоминаний, связанных с Дерматом. Она сказала, я бы предпочла вернуться домой. Завтра мы приедем домой. Как угодно, я поживу в Лондоне. Мне казалось, тебе нравится здесь. Она не ответила. Иной раз просто бессмысленно отвечать. Люди либо понимают, либо нет. После того, как уехал Дермат, она играла с Джуди. Она сказала девочке, что во Францию они не поедут. Джуди восприняла это спокойно, без интереса. Салия чувствовала себя совсем больной. Ноги ломила, голова кружилась. Она казалась себе старой-старой женщиной. Голова разболелась так, что хотелось кричать. Целья приняла аспирин, но он не помог. Ее мутило, и даже мысль о еде была ей отвратительна. Сайлия боялась двух вещей. Боялась сойти с ума, и боялась, как бы Джуди чего-то не заметила. Непонятно было, заметила ли что-нибудь мисс Худ. Мисс Худ была такая сдержанная. Большое утешение иметь мисс Худ, такую тихую и нелюбопытную. Мисс Худ все устроила с их переездом. Кажется, она не видела ничего странного в том, что Сэлли и Дермот не поедут во Францию. Сейли с радостью вернулась в свой загородный домик. Она думала, так лучше. Может, я все же не сойду с ума? Голова у нее прошла, однако все тело ныло, как после жестоких побоев. От слабости она с трудом передвигала ноги. И ужасная тошнота делала ее безвольной и беспомощной. Я заболеваю. Почему дух так влияет на тело? Через два дня после их возвращения приехал Дермат. По-прежнему не Дермат. Чудно и страшно обнаружить в собственном муже совсем чужого человека. До того страшно, что хотелось закричать. Дермат натянуто говорил о всяких посторонних делах. Он как будто в гости пришел, подумала Целия. Потом он сказал, ты не считаешь, что самым лучшим будет, если мы расстанемся? Лучшим для кого? Для нас? Для нас всех? Не думаю, что так будет лучше для Джуди или для меня. Не думаю. Ну, все сразу быть счастливыми и не могут, сказал Дермат. Ты хочешь сказать, что счастливым собираешься быть ты, а мы с Джуди нет. Никак не возьму в толк, почему все же ты, а не мы. Ох, Дермат, почему ты просто не уйдешь? Делай, что хочешь». Зачем требовать, чтобы мы еще и разговоры об этом вели? Тебе надо выбирать между Маджи и мною. Нет, не то. Ты устал от меня, и, возможно, я тут тоже виновата. Мне надо было предвидеть, что произойдет. Больше стараться. Но я была так уверена, что ты меня любишь. Я верила в тебя как в Бога. Это было глупо, сказала бы бабушка. Нет, выбирать тебе придется между Марджери и Джуди. Ты ведь любишь Джуди, она твоя плоть и кровь. И я не в силах быть для нее тем, чем можешь быть ты. Между вами существуют узы, которых у нас с ней нет. Я ее люблю, но не понимаю. Я не хочу, чтобы ты бросил Джуди, и не хочу, чтобы жизнь ее была искалечена. За себя я не стала бы драться, но за Джуди буду. Это подло, бросает родную дочь. Я знаю, если ты сделаешь это, счастлив ты не будешь. Дермат, почему бы тебе не попытаться, не пожертвовать годом жизни? Если к концу года ты ничего не сможешь с собой поделать и будешь чувствовать, что должен уйти, тогда иди. Но я, по крайней мере, буду знать, что ты пытался. Дермат ответил, я не хочу ждать. Год — это очень долгий срок. И Селия безнадежно развела руками. Очень хорошо. Значит, выбор сделан. Но если когда-нибудь ты захочешь вернуться, мы готовы будем тебя принять, и упрекать я тебя не стану. Иди и... Будь счастлив. И может быть, когда-нибудь ты вернешься к нам. Я думаю, вернешься. Думаю, что в глубине души ты любишь меня и Джуди. И я думаю также, что в душе ты честный и преданный нам человек. Дермат откашлялся, вид у него был очень смущенный. Лучше бы он поскорее ушел все эти разговоры. Она его так любит. Это же мука на него смотреть. Шел бы уже и делал, как ему захочется. И не заставлял бы ее еще больше страдать. «Главный вопрос в том», — сказал Дармат, — «когда я получу свободу?» «Ты свободен? Можешь уходить хоть сейчас?» «По-моему, ты не понимаешь, о чем идет речь. Все мои друзья считают, что нам надо развестись и как можно быстрее». Сэлья смотрела на него, широко раскрыв глаза. «Ты вроде бы говорил, что для развода нет... Нет никаких оснований?» Ну, разумеется, нет. на редкость порядочная женщина. Селия почувствовала дикое желание расхохотаться, но сдержалась. Ну и в чем же тогда дело? Спросила она. Я бы никогда ничего подобного ей не предложил, сказал Дермот возмущенным тоном. Но я думаю, если бы я был свободен, она бы вышла за меня. Ты женат на мне, сказала Селия недоуменно. Потому-то нам и надо развестись. Все можно проделать быстро и без особого труда. Самой тебе хлопотать не придется, все расходы я возьму на себя. Ты хочешь сказать, что вы с Маджери все же соединяетесь? Ну, неужели ты думаешь, что я буду втягивать такую девушку в бракоразводный процесс? Нет, все можно сделать очень легко. Ее имя даже и упомянуто не будет. Сэльи вскочила. Глаза ее сверкали. «Ты хочешь сказать? Хочешь сказать? Это же гнусно! Если бы я любила человека, я бы соединилась с ним, пусть это и нехорошо. Может быть, отняла бы и мужа у жены, хотя не думаю, что смогла бы отнять отца у ребенка. Не знаю, но я бы сделала это по-честному, не стала бы прятаться за чужую спину» осмотрительно выжидая, пока другие не разгребут всю эту грязь. По-моему, вы с Маджери оба отвратительны. Если бы вы действительно любили друг друга, жить друг без друга не могли бы. Я бы, по крайней мере, вас уважала. Я дала бы тебе развод, если бы ты этого захотел. Хоть и считаю, что разводиться это плохо, но я не хочу заниматься враньем и притворяться и разыгрывать всякие спектакли. Да ладно, чепуха, все так делают. Ну и пусть делают. Дермат подошел к ней вплотную. Послушай, Сэлья, я все равно разведусь. Я не буду ждать и втягивать маджири в это дело. Не стану. И тебе придется дать согласие. Сэлья смотрел ему прямо в лицо. Не дам, сказала она. Вот тут Дермат ты допустил промашку. Если бы он стал уговаривать целью просить о снисхождении, говорил бы, что любит Маджели, что она нужна ему, он жить без нее не может. Сэлья бы растаяла и во всем пошла ему навстречу, как бы ни было ей это больно. Она бы не устояла перед страдающим Дерматом. Она всегда ему уступала. Не удержалась бы и на этот раз. Она была на стороне Джуди против Дермата. Но найди он правильный к ней подход, она бы поступилась даже Джуди, даже если бы и возненавидела себя за это. Но Дермат пошел другим путем. Он считал, что вправе иметь свои желания и пытался силой своего добиться. Сэлья всегда была такой мягкой, такой уступчивой, что теперь он поражался ее сопротивлению. Она практически не ела, потеряла сон. Ноги не держали ее, она едва ходила, жестоко страдала от невралгии и боли в ухе, но держалась решительно, а Дермат все пытался давить на нее. Говорил, что так себя вести позор, что она пошлая баба с железной хваткой, что ей должно быть за себя стыдно, что ему за нее стыдно, но это не действовало. «Конечно, это с виду». Внутри его слова резали ее как по-живому. «И это Дермат... Дермат так о ней думает!» Ее начинало беспокоить ее состояние. Иной раз она теряла нить разговора, даже мысли путались. Ночью она просыпалась, обливаясь холодным потом. В полной уверенности, что Дермат ее отравит, чтобы убрать с дороги. Днем она понимала, что это были дикие ночные фантазии, но все равно спрятала подальше и заперла пакет с химикатами для сорняков, стоявший в сарае рядом с цветочными горшками. При этом она думала, это же ненормально. Я не должна сходить с ума, я просто не должна сходить с ума. Случалось, она просыпалась среди ночи и принималась бродить по дому, что-то разыскивая. И как-то ночью она поняла, что ищет. Она искала маму. Ей надо найти маму. Она натянула платье, затем надела пальто и шляпу. Взяла фотографию матери. Она пойдет в полицейский участок и попросит установить, где мама. Мама пропала, но полиция ее найдет. А стоит ей только найти маму, и все уладится. Она долго шла пешком, под дождем по мокрой дороге. Не могла припомнить... «Зачем идет?» «Ах да, в полицейский участок». «Где же этот полицейский участок?» «В городе, конечно». «А не там, где поля». Она повернулась и пошла в другую сторону. «В полиции ее хорошо встретят, обязательно помогут. Она назовет им имя матери». «Какое у матери имя?» «Как странно, она не может вспомнить». А как ее зовут? Да чего же страшно, она не может вспомнить. Ни Сабила или Иванна. Какой ужас, когда не можешь вспомнить. Надо обязательно вспомнить свое имя. Она чуть не упала в канаву. Та была полна воды. Здесь можно утопиться. Утопиться, конечно, лучше, чем повеситься. Если ничком лечь в воду и... Какая же она ледяная. Нет, нет, она не сможет, не сможет. Она найдет маму, и мама все уладит. Она скажет, я чуть не утопилась в канаве, мамочка. А мама в ответ, было бы очень глупо, родная. Глупо, да, очень глупо. Дерман считает ее глупой давно. Он так ей сказал. И лицо его когда-то ей напоминало. Кого? Конечно же. «Стрельца! Стрельца!» Дермат все это время был на самом деле стрельцом. Ее стало мутить от страха. «Надо попасть домой, надо спрятаться. Стрелец разыскивает ее. Дермат крадется за ней». Наконец она добралась до дома. Было два часа ночи в доме, все спали. Крадучись, она поднималась по лестнице. «Какой ужас!» Стрелец... Там, за той дверью, она слышит его дыхание. Дермат-стрелец. Она не осмеливалась войти в свою комнату. Дермат хочет избавиться от нее. Он мог туда прокрасться и ждать. Сломя голову, она взлетела на один пролет вверх. Там комнатка гувернантки, мисс Худ. Она ворвалась к ней. «Спрячьте меня от него! Спрячьте меня!» Мисс Худ была очень добра, она успокоила Сэлью, проводила ее вниз, ее комнату, осталась с ней. Засыпая, Сэлью вдруг проговорила, как глупо, я ведь ей не могла бы найти маму, я же помню, она умерла. Мисс Худ вызвала врача, он оказался человеком добрым и настаивал, чтобы целья доверила себя заботам, мисс Худ. Сам он переговорил с Дерматом. Сказал ему без обиняков, что Селия очень тяжело больна. И предупредил, что может произойти, если не избавить ее от волнений. Обязанности свои Мисс Худ выполняла очень умело. Старалась сделать так, чтобы Селия и Дермат не оставались наедине. Селия просто прилипла к ней. С Мисс Худ она чувствовала себя в безопасности. «Мисс Худ добрая». Однажды Дермат вошел и встал у кровати. Он сказал, мне так жаль, что ты заболела. И с ней говорил, уже не чужой человек, а Дермат. Комок стал у нее в горле. На другой день мисс Худ появилась очень обеспокоенная. Сэйлия тихо спросил ее. Он уехал, то И мисс Худ кивнула. С каким она вздохнула облегчением, увидев, что Селли так спокойно восприняла эту новость. Селли даже не шелохнулась. Она не чувствовала ни горя, ни острой боли. Она была как в оцепенении и лежала очень тихо. Ушел. Но ведь однажды придется встать с постели и начинать жизнь заново. С Джуди. Бедный дермат. Все кончено. Она заснула и спала беспробудно два дня. А потом он вернулся. Не незнакомец вернулся, а дермат. Сказал, что очень сожалеет о случившемся. С тех пор, как он ушел, место себе не находил. Сказал, что думает, цели и права. Ему следует быть с ней и с Джуди. Во всяком случае он попробует. Но ты должна поправиться. Ты знаешь, я не выношу болезни и несчастий. Я и с Марджоретом подружился отчасти из-за того, что ты этой весной была такая несчастная. Мне надо было с кем-то развеяться. Я знаю. Мне надо было оставаться красивой, как ты постоянно мне твердил. И помолчал спросила. Ты в самом деле хочешь попробовать? Я ведь не выдержу больше. Если ты честно будешь пытаться наладить отношения... В течение трех месяцев. А не сможешь, то так тому и быть. Но я боюсь, что опять начнутся со мной эти странности. Он ответил, что в течение трех месяцев попытается все забыть. Даже с Марджори видеться не будет. И опять сказал, что очень-очень сожалеет. Но так продолжалось недолго. Мисс Худ И Сэйлия знала об этом, жалела, что Дермот вернулся. И через некоторое время Сэйлия признала, что мисс Худ была права. Начиналось все не сразу. У Дермота стало появляться плохое настроение. Сэйлия жалела его, но не осмеливалась что-либо сказать. Мало-помалу становилось все хуже. Если Сэйлия входила в комнату, Дермот тут же выходил. Если она к нему обращалась, он не отвечал. Он разговаривал только с мисс Хутой из с Джуди. Дермат не говорил с ней, не смотрел на нее. Иногда он брал Джуди покататься на машине. «А мама поедет?» – спрашивала Джуди. «Да, если хочет». Когда цели готова была ехать, Дермат говорил. «Пусть лучше. Мама тебя повезет. У меня много дел». Иногда Сэлли отказывалась, говорила, что занята. Вот тогда Дармо Джуди отправлялись кататься вдвоем. Просто невероятно, но Джуди ничего не замечала. Или так казалось Селии. Однако изредка Джуди говорила такое, что приводило Сэлли в удивление. Они говорили о том, что надо быть поласкивей, Собри, которая уже и так была всеобщей любимицей. И Джуди вдруг сказала. Ты вот добрая. «Ты очень добрая». «А папа не добрый, но с ним очень-очень весело». А как-то погруженная в размышления заметила. «Папа не очень-то тебя любит». И добавила с большим удовольствием. «А меня вот он любит». Однажды Сэлли решила с ней серьезно поговорить. «Джуди, твой папа хочет уйти от нас». Он думает, что с другой женщиной будет более счастлив. Как по-твоему? Надо проявить доброту и отпустить его. Я не хочу, чтобы он уходил, быстро проговорила Джуди. Пожалуйста, пожалуйста, мамочка, не отпускай его. Он очень счастлив, когда со мной играет. И потом, потом он же мой папа. Он же мой папа. Какая уверенность звучала в этих словах. И с Элей подумала. Джуди... Или Дермат. Надо быть либо с тем, либо с другим. Джуди совсем ребенок, и я должна быть на ее стороне. Но тут же подумала. Я не выдержу больше такого обращения со стороны Дермата. Снова теряю почву под ногами, мне страшно становится. Дермат снова пропал. Его место занял незнакомец. Он смотрел с жесткими злыми глазами. Ужасно, когда на тебя так смотрит человек, которого ты больше всего на свете любишь. Можно понять супружескую неверность, но Савере не могла понять, как одиннадцатилетняя привязанность вдруг вот так в одночасье превращается в неприязнь. Страсть может поблекнуть и пропасть, но разве ничего другого не было? Она любила его и жила с ним и родила ему ребенка и пережила с ним бедность, и он. С совершенным спокойствием, готов никогда больше ее не видеть. Это так страшно, безумно страшно. Она помеха для него. Если бы она умерла, он желает ей смерти. Он, должно быть, желает ей смерти. Иначе ей так страшно не было бы. Сэрлия заглянула в дверь детской. Джуди крепко спала. Тихо закрыл дверь, Сэрлия спустилась в холл. И пошла к выходу. Из гостиной выскочила Обри. «Привет!» — сказала Обри. «Ты гулять? Среди ночи? Хотя, почему бы и нет?» Но хозяйка была другого мнения. Она сжала морду Обри ладонями и поцеловала в нос. «Ты лучше сиди дома, хороший пес. Нельзя с хозяйкой». «Нельзя с хозяйкой, нет. Правда, нельзя». Никому нельзя идти туда, куда идет хозяйка. Теперь она точно знала, что больше не в состоянии это выносить. Надо бежать. После долгого объяснения с Дерматом она чувствовала такую усталость, но чувствовала и отчаяние. Она должна бежать. Мис Худ уехала в Лондон встретить сестру, которая возвращалась из-за границы. И Дермат воспользовался этим, чтобы выговориться. Он тут же признал, что встречается с Марджоли. Он давал обещание, но сдержать его не может. Все это было бы неважно, думала Селия, если бы он только не начал ее опять поносить. Но он начал. Она теперь многого и не помнит. Очень жестокие, обидные слова и враждебные глаза незнакомца. Теперь Дермат, которого она так любила, ненавидел ее, и она не могла это вынести. И есть очень простой выход. В ответ на его фразу, что он уезжает, но через два дня вернется, она сказала: Меня ты здесь не застанешь. Потому как дернулось у него века, она поняла, что он знает, что имеет она в виду. И он поспешно сказал: Ну что ж, если тебе захочется уехать, она промолчала. Уже потом, когда все будет кончено, он сможет всем говорить и убедить самого себя, что не понял смысла ее слов. Так ему будет спокойней. Он знает. И она распознала эту мгновенную вспышку, вспышку надежды. Он, наверное, сам этого не заметил. Его бы возмутило, если бы пришлось признавать подобное. Но надежда была... Он, конечно, предпочел бы не такое решение. Ему хотелось бы услышать, что, как и он... Она тоже жаждет перемен. Хотелось бы, чтобы, как и он, она жаждала свободы. То есть, чтобы он мог делать то, что ему хочется делать, и чувствовать себя при этом вполне уютно. Хотелось, чтобы она была счастлива и довольна, путешествуя по заморским странам, а он мог бы думать, вот это и впрямь отличный выход для нас обоих. Ему хотелось быть счастливым, и чтобы совесть у него при этом была спокойна. Он не воспринимал жизнь такой, какой она была. Он хотел, чтобы все было так, как того желает он. Но смерть – это выход. Да и винить себя будет, как будто и не за что. Довольно быстро он убедит себя, что после смерти матери Селлия находилась в тяжелом состоянии, а уж убеждать себя Дерман был мастер. Некоторое время Селлия тешила себя мыслью, что он будет жалеть будет ужасно раскаиваться, как ребенок. Она думала, вот я умру, и он пожалеет. Но она знала, что так не будет. Стоило бы ему только признаться себе, что он виноват в ее смерти, и он пропал. Его спасение было в самообмане, и он будет себя обманывать. Нет, она уйдет. Прочь от всего этого... Дальше ей не вынести все это слишком больно. О Джуде она больше не думала. Она уже прошла сквозь это. Ничто теперь не имело для нее значения. Ничто, кроме собственных страданий и огромного желания вырваться. Река. Давным-давно текла речка через долину. Давным-давно. Задолго до того, как все это случилось. Она шла быстро, подошла к мосту. Под ним стремительно бежала река. Вокруг не было ни души. Интересно, а где сейчас Питер Мейтланд? Он женат, он женился после войны. Питер был бы добрым. И с Питером она была, была бы счастлива. Счастлива и спокойна. Но она бы... Никогда его не любила так, как Дермат. интернет такой жестокий. Мир жесток. В нем жестокость и измена. Река лучшая. Селия взобралась на парапет и прыгнула. На этом для Селии история заканчивалась. Все, что было потом, ей казалось неважным. Было разбирательство в магистратном суде. Из реки ее вытащил молодой Кокни. Магистратный судья сделал ей внушение. Появились пресси, заметки. Раздражение Дермата, преданность мисс Худ. Еще об одной попытке покончить с собой она и не помышляла. Она признала, что поступила безнравственно. Она попыталась сделать то, в чем обвиняла Дермата. Попыталась бросить Джуди. «Я чувствовала, — сказала она, — что могла заплатить свою вину, лишь живя ради Джуди, а о себе не думать больше никогда. Еще мне было так стыдно». Она, мисс Худи и Джуди, уехали в Швейцарию. Дермат написал ей туда, вложив в письмо то, что нужно было для оформления развода. Какое-то время она с этим ничего не делала. Понимаете, слишком я была растеряна, сказала она. Раз он просит, значит надо это выполнить, только бы меня оставили в покое. Я боялась, я боялась, что со мной еще что-нибудь случится. Я боюсь с тех самых пор, как... В общем, я не знала, как быть. Дерма считал, что я ничего не делаю в отместку ему, но это не так. Я обещала Джуди, что не отпущу ее отца. И вот готова была уступить, только потому, что отвратительно трусила. Мне так хотелось, о, как же мне хотелось, чтобы они смаджили объединились. Тогда бы я смогла развестись с ним. Я могла бы тогда сказать Джуди, у меня нет другого выхода. Дермат написал мне, что, как считают все его друзья, я вела себя позорно. Все его друзья. Те же самые слова. И я затаилась. Я просто хотела отдохнуть. Где-нибудь, чтобы мне было спокойно. Где бы Дермат не мог добраться до меня. Я была в ужасе, что вот он опять появится, начнет беситься на меня. Но нельзя уступать только потому, что тебя запугали. Это непорядочно. Да, я трусиха, я знаю. Я всегда была трусихой. Я ненавижу шум и все эти скандалы. Что угодно только бы меня оставили в покое. Но я не уступаю, потому что боюсь. Я держалась до конца. В Швейцарии я снова окрепла. Невозможно передать, как это замечательно. Не плакать всякий раз, когда надо подниматься в гору. Не испытывать тошноты при виде пищи. И прошли те жуткие неврологические боли в голове. Душевная боли физические страдания когда это бывает сразу вместе, человеку не по силам. Можно вытерпеть либо то, либо другое, но не то, другое вместе. Когда я снова почувствовал себя совсем здоровой, я вернулась в Англию. Написала Дермату. Сказала, что в разводы не верю. А верю, хотя, может, сам он это считает старомодным и неправильным, в то, что надо сохранять семью и терпеть ради детей. «Нередко слышишь, – писала я, – что детям лучше, если родители, которые друг с другом не ладят, расстаются. По-моему, это неправильно. Детям нужны родители, оба родителя, потому что это их родная плоть и кровь. Ссоры и пререкания вовсе не имеют для детей такого значения, как думают взрослые. Возможно, это даже им на пользу, учит их жизни». В моей семье было слишком много счастья. Вот я и выросла дурочкой. Я написала также, что мы с ним никогда не ссорились и всегда ладили. «Не думаю», — писала я, — «что любовным интрижкам на стороне стоит придавать большое значение. Он может быть вполне свободен, главное, чтобы он был добр к Джуди, был хорошим отцом». И я написала ему снова, что «Знаю». Он для Джуди значит куда больше, чем я. Я ей нужна физически, как маленькому зверьку, когда он бывает болен, но духовная связь у нее с ним. Если он вернется, писала я, то не услышит от меня ни слова упрека. Почему бы нам не проявить друг другу доброту, раз оба мы так настрадались, спрашивала я. Выбор за ним, но пусть не забывает что разводиться я не хочу и не верю в развод, и что если он выберет развод, то вся ответственность пойдет на него. В ответ он прислал новые доказательства необходимости развода. И я развелась с ним. О, это был сущий кошмар этот развод. Стоять перед кучей людей и отвечать на вопросы. На вопросы очень интимного характера, про горничных, Я ненавидела все это, меня от этого тошнило. Наверное, легче уж быть разведенной, тогда не придется там стоять. Словом, как видите, я уступила, Дерма своего добился. С таким же успехом я могла бы уступить и в самом начале, и избавить себя от массы огорчений и страданий. Не знаю, радоваться мне, что не уступила раньше или нет. И еще я не знаю, почему я все же уступила. Потому что устала и хотела покоя, или потому что убедилась, это единственное, что стоит сделать. Или потому что все-таки хотела уступить Дермату. Иногда мне кажется, что из-за последнего. Вот почему я с тех пор всегда чувствую себя виноватой, когда Джуди смотрит на меня. Ведь получилось так, что я предала Джуди ради Дермата. Дермот женился на Марджори Конноли через несколько дней после того, как суд вынес окончательное решение. Я полюбопытствовал, как относилась Селия к сопернице. Она так мало рассказывала о ней, как будто той и не было. Она не стала говорить, будто слабовольному Дермата собратили с пути, хотя именно на это обманутая жена чаще всего и ссылается. Селия ответила на мой вопрос сразу же и честно. Не думаю, что его сбили с пути истинного. Что я думала о Марджее? Не помню. Это казалось неважным. Важно было то, что происходило с Дерматом и со мной, а не с Марджее. Его бесчеловечное отношение ко мне вот чего я не могла пережить. И в этом, мне кажется, я вижу то, что сама Сэлли увидеть не может. Она с нежностью относилась к собственным страданиям. Если бы к шапочке дермата, когда он был ребенком, пришпилили бабочку, он бы явно не расстроился. Он бы твердо решил, что бабочки так нравятся. И именно так он относился и к Селии. Он любил Селию, но хотел иметь рядом Марджери. Он был по существу высоконравственным молодым человеком. Чтобы жениться на Марджере, ему надо было избавиться от цели. Но поскольку он любил Целью, он хотел, чтобы это его идея и ей пришлось по душе. И когда Сэлья воспротивилась он разозлился. И от того, что ему было плохо, когда он обижал ее, он обижал ее еще сильнее, совершенно ненужной безжалостностью. Я могу понять это. Я почти могу посочувствовать. Допустив он мысль, что он жесток по отношению к Сэльи, Он бы так вести себя не смог. Как и многие другие безжалостно честные мужчины, он не был честен по отношению к самому себе. Он считал себя лучше, чем был на самом деле. Он хотел быть с Марджори и должен был ее получить. Он всегда добивался того, чего хотел. И жизнь Селли его в этом смысле лучше не сделала. А Селли, я думаю, он любил ее красоту и только Она же полюбила его крепко и навсегда. Он был, как она однажды выразилась, у нее в крови. И она цеплялась за него. А Дермат не переносил, когда за него цеплялись. С Элей было мало огня. А женщина, в которой мало огня, с мужчиной не справится. Вот в мире он сидел без. Несмотря на всю ее любовь к Джону, мне не верится, что ему всегда было с ней легко. Она обожала его, но и терзала. А в мужчине сидит зверь, которому нравится, когда ему идут наперекор. У Мириам было то, чего не хватало с Эли. То, что грубо можно было бы назвать, наверное, нахальной смелостью. Когда Селия начала противиться Дермату, было уже поздно. Она сама признает, что о Дермате стала думать по-другому теперь, когда ее больше не сбивала с толку его неожиданно появившуюся жестокость. «Сначала, — говорит она, — выглядело так, будто я всегда его любила и делала все, как он хотел, а потом, когда он впервые в самом деле понадобился, когда у меня было горе, он повернулся и нанес мне удар в спину. Сказано это, наверное, несколько газетным языком, но я выразила то, что чувствовала». Есть в Библии слова, которые передают это в точности. Сэлья помолчала и процитировала. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой. Как раз это-то и обижало. Друг мой и близкий мой. Если Дермат мог быть изменником, значит, кто угодно может изменить. Все в мире стало ненадежным. Я больше никому и ничему не верила. Это так страшно. Вы понятия не имеете, как это страшно. Ни на кого, нигде нельзя положиться, понимаете? Куда не посмотришь, всюду стрелец. Но вообще-то это была моя ошибка. Чересчур я верила Дермуту, так сильно никому нельзя верить, это неразумно. Все эти годы, пока Джуди росла, у меня было время подумать, я много чего передумала и поняла. Вся беда в том, что я была глупа, глупа и самонадеянна. Я любила Дермута и не удержала его. Мне следовало понять, что он любит и чего он хочет, и стать именно такой. Мне следовало понять, как он сам говорил, что ему нужна перемена. Мама просила меня не уезжать и не оставлять его одного. А я его одного оставила. Я так была самоуверена. Никогда даже и мысли не допускала, что такое может случиться. Я была в полной уверенности, что я тот человек, которого он любит и будет любить всегда. Неразумно через черт доверять людям. Я уже говорила об этом неразумно подвергать их слишком большим испытаниям, водружать их на пьедестал только потому, что тебе нравится их там видеть. Я никогда достаточно ясно не понимала его. А могла бы, если б не была такой самонадеянной и не считала, то, что случается с другими женщинами, никогда не случится со мной. Я была глупой. Поэтому я и не виню теперь Дермута. Такой уж он человек. Мне надо было это знать и быть начеку, и не быть такой самоуверенной и самодовольной. Если что-то тебе дороже всего на свете, надо быть умнее, а я не была. Теперь я знаю, это совсем обычная история. Нужно только газеты читать, особенно воскресные, которые любят писать о таких вещах, а женщины, которые суют голову в духовку или глотают снотворное в огромных дозах. Так устроена жизнь». В ней много жестокости и боли из-за людской глупости. Я была глупа и жила в придуманном мире. «А потом?» – спросил я с Элью. «Что вы делали потом? Это же было давно». «Да, 10 лет назад. Я путешествовала, побывала в тех местах, которые мне хотелось посмотреть. Завела много друзей». Были у меня и авантюры. По-моему, я немало поразвлекалась. Но говорила она об этом не очень уверенно. У Джуди, естественно, бывали каникулы. Я всегда чувствовала себя виноватой перед ней. И я думаю, она знала, что я это чувствую. Она никогда ничего не говорила, но я думаю, в душе винила меня за потеряться. И в этом она, конечно, была права. Она сказала однажды, «Ты папочке не нравилась, а меня он любил». Я подвела ее. Мать все должна делать, чтобы отец ребенка ее любил. Это входит в ее обязанности, а я не справилась. Иной раз, сама того не понимает Джуди задевала меня за живое, но она помогла мне прозреть. Без обиняков выкладывала все, что думала. Не знаю, как получилось у меня с Джуди, провалилась я или преуспела. Даже не знаю, любит она меня или нет. Вещами материальными я ее обеспечила, но не смогла дать другого, того, что мне казалось важным. А ей это было не нужно. Я сделала лишь одно. Поскольку я любила ее, я оставила ее в покое. Я не пыталась навязывать ей свои взгляды, убеждения. Я просто пыталась дать ей почувствовать, что я рядом, если я ей понадоблюсь. Но я ей была не нужна. Такой человек, как я, ни к чему такой, как она. Разве что, как я уже говорил о вещах материальных. Я люблю ее, как любила и Эдермата, но я ее не понимаю. Я постаралась не идти у нее на поводу из трусости. Была ли я ей когда-нибудь полезна, этого я не узнаю. Надеюсь, что была. Очень надеюсь. Я ведь так ее люблю. А где она теперь? Вышла замуж. Поэтому я и приехала сюда. Я не была раньше свободна, надо было заботиться о Джуде. Она вышла замуж в 18 лет. Он очень приятный человек, старше нее. Честный, добрый, состоятельный. Всё в нем есть, что я могла бы пожелать. Я хотела, чтобы она подождала, чтобы имела время убедиться, но она ждать не стала. Нельзя бороться с такими людьми, как она и Дермат. Им обязательно надо на своем настоять. И потом, как можно решать за другого. Можно ведь покалечить жизнь, думая, что помогаешь. Нет, вмешиваться нельзя. Она уехала в Восточную Африку. Время от времени шлет мне коротенькие счастливые письма. Такие же, как бывало, писал Дермат. Одни факты и ничего больше. Но все равно понять можно, что у нее все в порядке. «И тогда», — сказал я, — «вы приехали сюда». «Зачем?» Она ответила не спеша. «Не знаю». Смогу ли объяснить так, чтобы вы поняли? Мне запали в душу слова, сказанные как-то одним человеком. Он немного знал от меня о том, что произошло. Он был человек отзывчивый. Он спросил, как вы собираетесь жить дальше? Вы же еще так молоды. Я ответила, что у меня есть Джуди, что я путешествую, осматриваю города и памятники. Он сказал, Одним этим вам не прожить. Вам надо завести любовника или любовников. Решите сами, что вам больше подойдет. Слова его меня напугали, так как я знала, что он прав. Люди заурядные, ни над чем особенно не задумывающиеся, говорили мне, дорогая, вы опять выйдете замуж за какого-нибудь хорошего человека, с которым забудете о всех своих нецкотах. Замуж. Даже мысль об этом вселяла в меня ужас. Только муж может тебя очень больно обидеть. Никто вот так, как он. С мужчинами я не собиралась иметь ничего общего никогда. Но тот молодой человек меня напугал. Я же была еще не старуха. Во всяком случае, не такая уж старая. А почему бы не завести себе любовника? Любовник — это не так страшно, как муж. От любовника так не зависит, как от мужа. Мелочи общего быта. Вот что привязывает к мужу и разрывает на куски, когда вы расстаетесь. А с любовником просто случайные встречи. Твоя повседневная жизнь остается только твоей. Так любовник или любовники? Лучше любовники. С ними ты будешь почти в безопасности. Но я надеялась, что до этого дело не дойдет. Я питала надежду, что научусь жить одна. Я пыталась. Некоторое время она молчала. «Я пыталась», — повторила она. Как много скрывалась за этими двумя словами. «Ну и?» — сказал я наконец. Она медленно заговорила. «Джуди было пятнадцать». Когда я встретил одного человека, он, пожалуй, напоминал Питера, Питера Мейтланда. Добрый, не слишком умный, любил меня, говорил, что мне нужна ласка. Он был очень добр ко мне. Его жена умерла при родах первенца. Потом и ребенок умер. Так что, как видите, он был тоже несчастен. Он хорошо понимал, каково быть несчастным. И нам было хорошо друг с другом. Вкусы наши совпадали. И я нравилась ему такая, какая есть. Я могла, к примеру, сказать, что мне хорошо и чем-то восторгаться. И он не думал при этом, что я веду себя глупо. Он был, я понимаю, это странно звучит, но он был для меня чем-то вроде матери. Именно матери, не отца. Он был такой ласковый. В голосе с зазвучала звучала нежность. Лицо стало, как у ребенка, счастливым, довольным. Он хотел жениться на мне. Я ему отказала. Сказала, что никогда ни за кого не выйду. Не хватит духу. И он понял и это. То было три года назад. Он был мне другом. Замечательным другом. На него всегда можно было положиться. Я чувствовал себя любимой, дивное чувство. После свадьбы Джуди он снова просил мои руки сказал, что ему кажется, я могу теперь ему довериться. Он хочет заботиться обо мне. Сказал, что мы уедем домой, ко мне домой. Все эти годы дом стоял забитый под присмотром Сторожа. Ехать туда было невыносимо, но я все время чувствовал, что он ждет меня мой дом. Стоит и ждет. Мой друг сказал, что мы поедем туда и будем там жить. И все наши горести покажутся страшным сном. И, и я почувствовал, что хочу вернуться. Но почему-то не смогла. Я сказал, что если он хочет, мы и станем любовниками. Я могу теперь на это пойти. Жуди ведь замужем. К тому же, если он захочет быть свободным, то сможет в любую минуту уйти. Я тогда не буду помехой, и он не возненавидит меня, если вдруг захочет на ком-то жениться, так как я не буду стоять у него на дороге. Он на такое не пошел. Говорил он ласково, но твердо. Он врач, довольно известный хирург. Он сказал, что мне надо оправиться от этого нервического страха. Сказал, что стоит мне только выйти за него, и я буду здорова. И я, наконец, сказала, хорошо. Я молчал, и через минуту-другую с Элией заговорила снова. Я чувствовала себя счастливой. Действительно счастливой. Опять успокоилась. Не было больше страхов. А потом это случилось. Накануне нашей свадьбы. Мы поехали на машине за город поужинать. Был жаркий вечер. Мы сидели в парке у реки. Он поцеловал меня и сказал, что я такая красивая. Мне 39 лет. Я была такая изможденная и усталая, но он сказал, что я красивая. И вдруг он произнес то, что напугало меня, разбило мечту. Что же он сказал? Он сказал, только не теряй свою красоту. Сказал тем же тоном, каким говорил этот дермат Вы, наверное, не понимаете, никому этого не понять. Передо мной снова был стрелец. Все хорошо и спокойно. И вдруг чувствуешь, он тут, рядом. Все началось сначала, смертельный страх. Я не готова была, не готова вновь проходить через все это. Долгие годы быть счастливой, а потом вдруг заболеть или еще что-нибудь случится. И те же страдания обрушатся. Я не могла пройти сквозь это вновь. Я не смогла бы вынести самого страха. Страха перед тем, что мне через это, возможно, придется снова пройти. Не смогла бы вынести этого ужаса от того, Что прежние муки снова вот-вот меня настигнут. И с каждым днем счастья делалось бы тогда все страшнее. Я не смогла бы вынести это. И я сбежала, просто взяла и сбежала. Я бросила Майкла, не думаю, чтоб он догадался, что я уезжаю. Я придумала какую-то отговорку, зашла в гостиницу и спросила, где станция. Оказалось, минута 10 десяти ходьбы. Села на поезд и уехала. Приехав в Лондон, отправилась домой. Взяла паспорт, потом до утра сидела на вокзале Виктория, в дамском зале ожидания. Я боялась, что Майкл отыщет меня и уговорит. Я бы поддалась уговорам, потому что я любила его. Он всегда был со мной таким милым. Но я бы не вынесла. Не смогла бы снова через все это пройти, не смогла бы. Жутко все время жить в страхе. И ужасно лишиться веры. Я просто не могу никому верить, даже Майку. Жизнь была бы адом и для него, и для меня. Это было год назад. Я ни разу не написала ему. Так ничего и не объяснила. Обошлась я с ним так безобразно. Ну и что? После разрыва с Дерматом я ожесточилась. Мне безразлично, обижаю я людей или нет. Если тебя слишком сильно обидели, ты становишься безразличным. Я путешествовала, пыталась чем-то заинтересоваться, устроить свою жизнь. Ничего не получилось. Я не могла жить одна. Я больше не могу сочинять рассказы о людях, ничего не выходит. Я была все время одна, даже в гуще людей. Но я ни с кем не могу жить. Слишком боюсь. Я сломалась. Страшно становится, как подумаю, что мне, возможно, суждено прожить еще лет 30 Я ведь не очень-то смелый человек. Сэллия вздохнула. Веки у нее смыкались. Я вспомнила об этом городке. Специально сюда и приехала очень милый городок», и добавила, «Это очень длинная и глупая история. Мне кажется, я и так вас заговорила. Уже должно быть утро, и селия заснула». Вот и все, если не считать того случая, о котором я упомянул в самом начале. Но значит ли это что-нибудь или нет? Вот в чем дело. Если я не ошибаюсь, всю жизнь с к тому и шла. И апогея своего достигла именно в ту минуту. Это случилось, когда я прощался с ней на пристани. Она была совсем сонная. Я ведь разбудил ее и заставил одеться. Мне хотелось, чтобы она как можно скорее уехала с этого острова. Она была как утомившийся ребенок послушный очень ласковый, и будто совсем ничего не соображала. Я подумал, может быть, я не прав. Тем не менее, я считал, что опасность миновала. И вдруг, когда я прощался, она словно пробудилась, и будто впервые меня увидела. Она сказала, я ведь даже не знаю, как вас зовут. Я ответил, это не важно, вам мое имя ничего не скажет. Раньше я был довольно известным портретистом, но теперь нет. Кое-что случилось со мной на войне. И что же? Вот это? И я показал свой обрубок, торчавший вместо руки. Прозвонил колокол, мне надо было бежать. И потому впечатление у меня было мимолетное, но очень ясное. Ужас и затем облегчение. Облегчение – это слабо сказано. То было нечто большее. избавление – вот что это было. Понимаете, передо мной как бы возник ее стрелец о страха. Все эти годы стрелец преследовал ее, и вот теперь она, наконец, столкнулась с ним лицом к лицу. И он оказался обыкновенным человеком. Мною. Вот так я все это понимаю. И я твердо убежден, что Серия вернулась к людям, чтобы начать свою жизнь заново. Она вернулась 39 лет от роду, чтобы стать взрослой. А историю свою и свой страх оставила мне. Мне неизвестно, куда она направилась. Я даже не знаю ее имени. Я назвал ее Селией потому что это имя ей вроде бы идет. Я мог бы разузнать в гостиницах, но я не могу это сделать. Я ведь, наверное, никогда больше ее не увижу.